«Вспоминая некоторые из опасностей, встреченных мной во время моих приключений, мысль нанять кого-то для охраны просто из-за прогулок по улицам показалась мне немного нелепой. Ценю вашу заботу, но я неплохо умею сам заботиться о себе. Как угодно, это просто предложение. Слушайте, вы не хотите чего-нибудь поесть? Я продаю пайки с закуской». Он взял одной рукой коробку с сиденья рядом с ним и сунул ее мне. Ее наполняли мешочки с просачивающимся сквозь стенки с содержимым. «Э, — Спасибо, только не сейчас! — поблагодарил я, пытаясь поворот внезапно возникшую тошноту. Водитель ничуть не смутился. Бросив коробку обратно на сиденье, он вытащил буклет. Тогда как насчет путеводителя? Я сам пишу и печатаю их. Он лучше всего, что вы найдете в киосках. И дешевле к тому же. Путеводитель мог бы пригодиться, но взглянув на него, я увидел, что печать представляет собой серию загогулин и иероглифов, не имеющих для меня ни малейшего смысла. Для преодоления языкового барьера Я всегда путешествую с кулоном-переводчиком, но, к несчастью, на письменное слово его сила не распространяется. И, полагаю, у вас нет в переводе на пентекский, не так ли? «Сожалею», — извинился он, бросая буклет туда, куда и коробку. «Я занимаюсь на нескольких курсах, пытаюсь изучить некоторые иные языки». Но Пентехского среди нет. Нет, нет, спрос недостаточный, понимаете. Несмотря на мою постоянную заботчинность из-за его вождения, этот таксист начинал меня интересовать. Должен сказать, что вы очень предприимчивы. Таксист, издатель, повар, переводчик, а вы еще чем-нибудь занимаетесь? О, делаю я многое. Фотографирую, работая экскурсоводом, даже немного рисую. Некоторые из этих рисунков мои. Я готов расстаться с ними за сходную цену. И он жестом показал на украшающую внутренность повозки листы. И такси опасно отклонилось вправо. Э, меня интересует нечто иное из перечисленного вами. «Да? А что именно?» «Экскурсовод». «Ах, эй, это, ну, разумеется, я люблю поработать гидом, когда выпадают случаи. Приносит приличные деньги. Куда интереснее, чем воевать день-деньской с другими экипажами из-за платы за проезд». Я взглянул на Кальвина и вопросительно поднял брови. «Действуй». одобрил он гид, нам не помешает. И ты неплохо ладишь с этим парнем. Ты ведь знаешь, как говорится, лучше уж знакомый дэвол. Знания Джина не простирались на дэволов, но тут было не время и не место втолковывать ему. Я снова переключил внимание на водителя. Я думаю нанять вас скорее гидом. «Чем экскурсоводам? Сколько вы зарабатываете за день на этом такси?» «В хороший день я могу зашибить больше сотни!» «Ого!» — произнес я. «А в средний?» «За это я получил еще один взгляд через плечо!» «Должен сказать, приятель, ты говоришь не как пентюх!» «Я живу на базаре на Деве!» — улыбнулся я. это чудесно совершенствовать умения заключать сделки так сколько мы поторговались несколько минут но в итоге сошлись на одной цифре она оказалась справедливой а мое положение не позволяло мне быть разборчивым И если применяемый таксистом прибор широко распространен с его как среди коллег то моя личина будет разоблачена в ту же секунду, как я сяду в такси. И нет никакой гарантии, что следующий таксист будет тоже благосклонен к киноизмеренцам, как наш текущий юный предприниматель. «Ладно, вы обеспечили себе гида», — сказал наконец водитель. «Итак, на кого я работаю?» — Я Скиф, а Джин со мной, Кальвин. — Не знаю насчет Джина, — пожал плечами таксист. — Либо он мало говорит, либо я не слышу его. Однако рад познакомиться, мистер Скиф. — Я Эдвик. Он протянул руку на заднее сиденье и я осторожно пожал ее. — Я уже сталкивался с изурскими рукопожатиями. И до сих пор чувствую боль в суставах при сырой погоде. Итак, куда вы хотите проехать в первую очередь? Мне это показалось странным вопросом, но тем не менее я ответил. В отель? Ага. Извините, озадаченно переспросил я. Вы же наняли гида, вот и получаете его. Вы хотите снять номер в отеле, верно? Совершенно верно. «Если вы попробуете снять номер в изварском отеле в своем теперешнем виде без багажа, то с вами обойдутся довольно круто. Независимо от того, догадается про ваше иноизмерное происхождение или нет, ну, будут опасаться, что вы хотите получить номер с целью украсть мебель или, может, попробовать проникнуть в другие номера на этом же этаже». Такая мысль была для меня новой. Хотя дома у меня есть довольно обширный гардероб, путешествую обычно налегке, ну, в одежде, что на мне и с деньгами. Мне и не приходило в голову, что отсутствие багажа может вызвать подозрение насчет моих намерений. — Ну и что ты думаешь, Кальвин? — Не понимаю, — пожал плечами Джин. Я с такой проблемой никогда не сталкивался. Я путешествую в бутылке, и люди все равно меня не видят. А что же вы порекомендуете, Эдвиг? Давайте я отвезу вас в универмаг. Там вы сможете выбрать себе чемоданчик и какую-нибудь поклажу в него. Поверьте, это облегчит вам положение и с проживанием в отеле. Я поразмыслил над этим доводом, а затем решил, что нет смысла нанимать гида, а потом не слушать его советов. — Ладно, — согласил я. Э, — Далеко ли до универмага, о котором вы говорили? — О, да совсем недалеко. Держись. Последнее предупреждение немного запоздало. так как он сделал крутой поворот, вызвавший свалку в уличном движении и бросивший меня на сиденье. Прежде чем я смог восстановить равновесие, мы уже устремились в том направлении, откуда приехали. Как не привык я к сумасбродным экскурсиям, мне подумалось, что эта вылазка становится более сложной, чем происходившая со мной раньше. Я надеялся, что пополнение образования окажется более приятным и выгодным, чем было до сих пор.